Часть 2. Узлы и ножницы. Поскольку данная цивилизация, в отличие от других, имела мало кому известную, но все же конкретную цель, и цель эта базировалась на конкретном техническом достижении, а не на эфемерном построении типа счастья для всех, сбить ее с пути, по большому счету, могли только направленные ней силы. Однако руководимые разумом внешние проявления ведать от Джунгарии не ведали, а потому из рассмотрения исключались, но природные факторы действуют слишком вяло, их циклы абсурдно велики, а дистанции для подготовки огромны, никак не сравнимы с короткими целями крохотной, отрезанной от всего мира цивилизации Ханумана. За эти годы не случилось землетрясений, извержений и потопов в этом маленьком регионе, и все обширно глубокое подземное королевство гномов достигло своего пика. И теперь, подобно заброшенному наверх снежной вершины шару, готовилось куда-то скатиться, и любое из направлений предусматривало лавину. Однако мало кто об этом догадывался и тем более знал. Дайте-ка мне кофейку, проговорил Аргедос, обведя холодным, уходящим нереальным взглядом присутствующих. Чувствовалось, как он волнуется. Статус ноль. Вам не требуется бодрящего? Хадас отказался. Обращение диктатора к нему одному из всех находящихся в помещении что-то значило, но Хадас не мог догадаться, что. Кроме того, он знал, какой странный суррогат из сушеных мелко-мелко истертых водорослей местные понимают под кофе. Отрешенно глядя поверх чашки, Аргедос ухмыльнулся. «Испытаем судьбу последний раз, мои верные соратники. Я надеюсь, меня не собираются отравить в кульминационный момент. Было бы очень обидно после десятилетий движения к этой славной цели». Он охлебнул из чашки, сделанной когда-то на земле, и прикрыл на секунду глаза, так ожидающие отдыха. Когда Хадос снова увидел красные переутомленные Бельма, они снова пылали неугасимой волей. — Охрана, возьмите под контроль статуса ноль. Я думаю, его надо очень беречь, как редкую птицу. Он последний представитель Земли в данном галактическом регионе. Хадас не успел даже удивиться такому переходу после вежливо предложенного напитка, а стража уже держала его за руки. — Ну, с богом мои славные статусы. Или, может быть, с чертом, — риторически пояснил сам Аргедос. — Поехали, как возопил когда-то славный сын, некогда самобытного народа земли, — он взял в руки микрофон. — Всем куколкам выпустить жало. Повторяю, куколка 1 два, три, 4 5 шесть. Выпустить жало. Выдаю коды. Повторяю, выдаю коды. Кто-то из присутствующих хотел что-то сказать, может выразить восхищение, но статус-18, не глядя на него, предостерегающе поднял руку. Из динамиков понеслись механические, беспристрастные голоса-доклады, сливаясь и перебивая друг друга. «Куколка-1 улью, получен код куколка «Куколка-6 улью, получен код! А затем после длинной-длинной паузы «Куколка-1-6, жало в готовности!» И снова бесконечные минуты, а может часы и шелест. Шелест примитивных поношенных динамиках и снова далекие голоса людей-машин, людей-насекомых. Мертвые голоса, стремясь еще за спокойствие спрятать эмоции. — Куколка один улью. Первое жало вышло. Повторяю, первая жало вышла! И так шесть раз с небольшими вариациями и не всегда по порядку. Что-то происходило. Рушилось или измывало. И стройка пота ощущалась на затылке и на плечах. Но это уже пот охранников, бегущих с их ладоней. Они тоже чувствовали, но не понимали. А вот Хадос уже понял. И стучало в висках и бессильно вздувались мышцы, и напрягались сухожилия. А там, в далеких бункерах, мощные направленные взрывы срывали при приповерхностно непотревоженный слой земли, и уходили вверх гиганты из титана. И теперь Хада знал, куда они шли. Этот замкнутый на себя мирок выпрыгивал из нереальности, как виртуальная частица, и смело превращался в расширяющуюся вселенную, проснувшуюся от коллапса. А там, за горизонтом событий, они ней слыхать не слыхивали.